Падает через каждые 2-3 метра. В конце концов, покалечится. Положимся на его везение, говорит Сфинкс. Не отнимать же у него рюкзак. Это будет похуже нашествие рехончиков. Нет, конечно, пугается лорд. Лучше уж тогда сразу в автобус. Что за автобус такой? Спрашиваю я Лэрри после завтрака. Про который все кругом говорят. Он зевает, как крокодил, и уныло таращится. На автобус!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 Непрестанно размышляя, открыл закон непротивления за справками обращаться в шестую с 3 до 3.05. Большой брат. Ко мне подходит крысенок Белобрюх и, стесняясь, просит написать о нем в той своей тетрадке. Зачем? Удивляюсь я, чтобы я там тоже был. Смотрит умоляюще, щеки, вымазанный шоколадом, сам как будто лет на 5 младше, чем все здешние.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 Открываю глаза и вижу, что все сгрудились у подоконника. Что-то обсуждают, спорят и кричат. «Говорю вам, это Соломон и Дон вернулись!» — орёт шакал. «С отрядом мстителей единомышленников! Вот увидите, я угадал!» «Я вот считаю, что это люди из соседних домов!» — высказывает предположение Лэри. «Явились требовать, чтобы дом поскорее сносили. Ну, стали уже ждать!» «Да нет же, это точно чьи-то родители!» — волнуется рыжая.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 В коридоре все дружно мрачнеют и надевают темные очки. Стены уже не страшные. Они теперь светло-кремовые, ровные и чистенькие. Вот только ужасно воняет краской. «Мы теперь как продолжение могильника», — сокрушается Лэри. «Как жить?» Остальные помалкивают. Во дворе собралось уже полдома. Многие в пижамах.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 Ладонь становится липкой. «Зачем?» — спрашивает Горбач. Голос его другой, не то что в спальне, уверенный голос, хотя и тихий. Слепой делает шаг вперед, лицо как бумажная маска, на ладонях извивы дерево и птичий помет, и говорит «Просто так». И садится в чишевидную развилку, единственное место здесь, где можно сидеть с удобствами. Он выбирал это место всегда, предпочитая его другим.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 «Дыма больше нет. Трубка, должно быть, погасла». «Черт!» — наконец говорит Горбач. «Я знаю, что ты не врешь, но поверить в это все равно не могу. Это правда то, что болтает про нее из стервятника?» «По большей части», — отвечает слепой, вставая. «Она здорово меня искусала». «Знаю». «Горбач тоже встает». «И ты влез сюда, чтобы мне это все объяснить?» — недоверчиво спрашивает он. «Нет». Я влез сюда, чтобы попросить тебя сыграть мне. Мне нужен флейтист в выпускную ночь. тот то кто и прыгун, и играет на флейте. Зачем? Судя по тону, Горбач догадывается, зачем, и ему это вовсе не нравится. Чтобы увести неразумных. Слепой догадывается, что Горбач смотрит на него с ужасом. «Дюжина», — говорит он, — «мне нужен кто-то, за кем они побегут и поедут. Кто-то, кто сумеет их всех перевести».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 А что с ней будет, это не наша с тобой забота. Она слишком маленькая. Слепой обшаривает карманы в поисках сигарет, но ничего не находит. Маленькая, зато живучая, говорит он. Горбач некоторое время молчит, переваривая этот довод. где она спрятана? Спрашивает он с отвращением. Ну, ты понял, где она лежит? Взрослая. Слепой знает, что Горбач сейчас себя представил.